Рубеж счастья. Однажды лидийский царь Крес пригласил к себе мудреца Салона. Про этот случай пишут древние историки, и все по-разному передают речь. Их же там не было, историков, поэтому и я разговор передам своими словами. Крес был баснословно богат. Даже поговорка с древности сохранилась «богат, как Крес». И вот, Этот наибогатейший царь стал показывать мудрецу-салону свои сокровища. Золото, серебра, драгоценных камней было просто навалом, аж глаза слепило от блеска. И сам крест, наверное, надел самые модные одежды от тогдашних дизайнеров, густо расшитый бриллиантами и яхонтами, и тяжеленную корону нацепил. А как же? Он же искренне хотел дать подсказку-салону, но вдруг его мудрость преувеличена. Реклама иногда вводит в заблуждение. Крес спросил между делом, мол, знает ли салон счастливых людей. Довольно простой вопрос. Тем более крест поворачивался то одним боком, то другим, чтобы каменья ярче сияли на его модной одежде, и непринужденно поправлял корону. А рукой в перстнях делал такой жест, как школьнику, забывшему урок. «Ну, постарайся, ты же знаешь ответ». Но грубый салон рассказал про какого-то постороннего мужика, который храбро погиб в бою, и все уважали его за это. Крес даже глаза завел к небу и причмокнул с досадой, но сдержался. Все же мудрец приехал издалека. И репутация салона была безупречна. Самый настоящий мудрец, пробы негде ставить. Крес вежливо еще раз спросил, дескать, про мужика я понял, а счастливого человека ты знаешь? Салон опять рассказал про братьев, которые вместо быков на себе везли свою мать в повозке. Выражали так свое уважение к маме. А потом надорвались и умерли. И все этих братьев очень хвалили. Вот это были счастливые люди. Кресс разозлился, но стерпел. Хотел казаться воспитанным, интеллигентным царем. И сделал тонкий намек. «А я?» Вот посмотри на меня и мои богатства, подумай немного, не торопись. И ответь, не я ли являюсь самым счастливым человеком на свете? Салон понял, что дело кончится для него плохо, и от ответа увильнул. Он сказал, что не имеет достаточно ума, чтобы назвать Креза самым счастливым человеком. И своим маленьким умишком дошел только до такого вывода. Пока человек жив, его нельзя назвать счастливым потому что человек, как спортсмен на соревнованиях, никогда неизвестно, станет ли он победителем. А во время соревнований всякое может случиться. Пока до финиша не дошел, не победил. Крес не стал казнить салона. Наверное, подумал, что он, Крес, не только самый счастливый, но и самый умный. Мудрец просто тля по сравнению с его могучим умом. Это обрадовало и успокоило креза. Он снова выиграл. Победил в споре с самым мудрым человеком в мире. Крес велел проводить салона прочь и долго качал головой и вельможам рассказывал, какой глупый этот мудрец и как глупы те, кто его считает мудрецом. Это какой-то инфофилистимлянин или инфофракиец? Ну, вы поняли. И вельможи подобострастно смеялись, ведь совершенно очевидно, кто самый умный и счастливый человек на свете. А потом Креза пленил Кир. Тоже был такой царь. И отправил он креза на костер, как было принято. А крест стал кричать, конечно, и заодно прокричал, что салон был прав. Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти. Эти слова заинтересовали Кира. Он приказал затушить огонь и велел крезу рассказать историю. Крест рассказывал, дрожал и плакал. И только теперь, обожженный, побитый, истерзанный, измазанный сажей, Он понял слова мудреца. Царь Кир побледнел. Тоже понял. И не стал убивать Креза, а взял его к себе на службу на хорошую зарплату, потому что крест обрел мудрость. Поэтому никогда никому не завидуйте, даже если у человека горы золота и залежи лазурита и алмазов, даже если он очень хорошо живет. Если у него все прекрасно в личной жизни, если он здоров, как бык, и пышет здоровьем, не завидуйте никогда. И не желайте себе его участи. И не говорите, как повезло этому человеку, он самый счастливый человек на земле. Никто не может быть назван счастливым вплоть до финиша, до последнего звонка, до последнего вдоха, Превратности судьбы в миг могут лишить любого человека всего и с вершины благополучия погрузить в бездну отчаяния каждый крест может стать иовом вот что я вам скажу и нам тоже возноситься не следует нужно слушать мудрецов даже если не понимаешь о чем не толкуют. как видите встреча с салоном спасла жизнь креза а вовсе не золото и не высокое положение Он на костре прокричал про салона и остался в живых. Остаться в живых — громадное счастье. Но счастье относительно. И лишь о тех, кто закончил земной путь, можно точно сказать, были они счастливы или нет. А завидовать мертвым как-то глупо. Впрочем, как и живым.